Глава 16 Брачные узы. В сундуке я все же разобрала, потому что так проще жить. И платья свои развесила, как положено, и туфли поставила. Заодно и вещи Иена перетрясла, раз уж один шкаф на двоих. Одежды у него было совсем мало. Три рубашки, пара штанов, белье, плащ, перчатки еще и шапка меховая. Мне даже неудобно стало, что у меня в три раза больше шматья. «Да что уж, у меня трусов восемь штук, и это только тех, которые я из дома захватить сообразила. Я ведь еще мамины забрала, размер у нас один, а у нее, как у княгини, там личная партниха имеется, поэтому она была вовсе и не против. Еще колготки были теплые, рейтузы, джинсы, платья, которые Грета под мою фигуру подогнала. Про шубу молчу, кое-как я ее в шкаф впихнула, но места было там катастрофически мало». Глядя на мои старания впихнуть невпихуемое, Иен почесал затылки и пообещал добыть хотя бы комод. Вот только ставить его в небольшой комнате было негде. О, разумеется, меня провели по замку с экскурсией. Я же должна была понять, от чего так опрометчиво отказалась. В покоях князя проблем со шкафами не было. У него была целая комната для одежды, гардеробная, стало быть, и монументальная спальня и отдельный кабинет для работы, где мне позволили потрогать большой кожаный диван. Забавно, огнестрельного оружия здесь нет, а мебель – ого-го какая. Ну и вообще тут было как-то все по-человечески, не муравейник под землей. И мебель добротная, и ковры кое-где имеются, но самое главное – окна, и можно в любой день выйти на улицу, даже просто постоять там, подышать воздухом. Раньше я не понимала, какое это счастье, но теперь осознала. На этой почве я и подружилась с Валиком. Он старался каждую минуточку проводить снаружи, то с деревьями разговаривал, не вру, так и было, то в земле копался. Я девушка городская, лопату в руке не держала ни разу, поэтому помогать ему не рвалась, а он и не просил. Вынесла себе стул, сидела рядом с ним, болтала. Выяснила, что Валинуэль из какой-то непростой семьи. Даже странно, что его не искали, а готовить он научился уже здесь, в холодном замке, по книгам рецептов из библиотеки, и до того у него это ловко получается, что он хочет когда-нибудь свой ресторан открыть. «В каждом Альве есть какой-то талант», — разглагольствовал Валвалик, стоя верху своей худой задницы над грядкой с травками. «Я вот огородник отличный, готовить могу». В рецепты я же только первое время заглядывал. Потом интуитивно. Фехтовать умею. На флейте играть. В карты только тебе не везет. Ага, кивала я, зашивая рубаху Иена. Нет, а что он с такой дырой под мышкой два дня ходил? Не везет мне в карты, повезет в любви. Валик как-то вздрогнул, а я прикусила себе язык. Запоздала, вспоминая, что он еще и постельным рабом был. Надеюсь, твоя последняя фраза не является пророчеством. Кисло усмехнулся Альф. «Я поклялся, что за карточный стол больше не сяду. А любовь? Нет ее, Лиль. Есть только секс и взаимная выгода. А дружба?» «Дружба? Не знаю», вздохнул бедняга. «Нет у меня друзей, Лиль. И, кажется, никогда не было. Да что мы все обо мне? Тебе-то как в браке». Я задумалась. В браке было, на удивление, неплохо. Ин пообещал дать мне время к нему привыкнуть. Не приставал. Так, поглаживал иногда и пару раз пытался поцеловать. Мне его поцелуи, пожалуй, нравились. Хотя не настолько, чтобы перейти к решительным действиям. На кухню меня звали редко, разве что кого-то заменить. Когда Бенедикта руку ошпарила, например. Работу поручали несложную, знакомую. Картошку чистить, посуду вытирать, морковь резать. Так, на подхвате. В библиотеке местной. Старый цверк-архивариус меня полюбил всей своей старческой душой. Готов был со мной часами разговаривать о своих книгах. Я обычно долго не выдерживала. Книги брала и в комнату свою убегала. Кормили бесплатно. Для стирки одежды была прачечная. И вообще, весь замок был как одна большая семья, где у каждого было свое дело. Летейщики лили, кузнецы ковали, повара готовили, конюхи ухаживали за лошадьми. Портнихи шили и штопали. Правда, с тканями тут был напряг. Только привозные. Зато пуговицы тут штамповали только в путь. Я сходила, посмотрела. Все как на заводе. Медную ленту вкладывали в вырубной штамп. Крутили большое колесо, и пресс поднимался и опускался. Для такого производства нужно было два человека. Один крутил, другой тянул ленту. Я даже помнила, как называются части штампа. Всё же в институте слушала преподавателей. Пуансон и матрица. Вот. А ещё я помнила, что у мамы была швейная машинка с ножным приводом. И там педаль была, и колесо, которое ремнём с этой педалью было связано. И да, я открыла свой рот и рассказала о такой штуке цвергам. Инженер я или где? Цверги быстро сообразили. Как сделать ножной привод на прессовую машинку? Благо, особых мозгов тут не требовалось. Машинка была уменьшена и персонализирована. Теперь здесь мог работать один цверк, но усилия всё равно требовались нешуточные. Мне, к примеру, не хватило сил, чтобы нажимать педаль. Всё же цверги в большинстве своём народ консервативный. Сами не стремятся оптимизировать производство. Работает и ладно, но чужие идеи готовы воплощать. Машинку смотрел князь холодный. Вынес мне благодарность за идею, выдал премию, предлагал деньгами, но я взяла тканью, которая тут в дефиците, и попросила портних сшить пару новых рубашек Иину и мне несколько сорочек. А штамповщики пуговиц зимой с этой машинкой поедут сдавать экзамен на мастеров третьего ранга, чему они чрезвычайно обрадовались. В общем, мне здесь стало по-настоящему нравиться. Во-первых, никто не указывал мне чем я должна заниматься. Под ногами не путаюсь, и ладно. Не было любимой мамы, которая часто напоминала мне, что я бездарно профукиваю свою жизнь, валяясь в постели с книжкой, в то время как космические корабли бороздят просторы Вселенной. Посуда не мыта, и носки в тазике киснут. Во-вторых, меня хвалили и поощряли. Я далеко не из тех людей, которые самосовершенствуются на зло кому-то. Дескать, их обидели... А они сейчас как докажут, что они могут похудеть, выучить китайский, научиться печь лазанью и стать гендиректором в 25. Я назло могла только поплакать и ничего не делать, лёжа на диване и жалея себя. Но уж если меня хвалят, тут будто крылья за спиной вырастают. Игин меня хвалил. За рубашки развешанные, за вымытое окно, за чистое полотенце в уборной. А я и рада стараться». Просила портних его одежду отутюжить. Плотник мне плечики вырезал. Теперь в шкафу всегда есть и рубашки, и белье наглаженное. И даже спицы я добыла, и шерсть. И вспоминала навыки вязания. Носки я когда-то вязать умела. Единственное, чего в моей жизни не было, так это интимных отношений. Иен пока не настаивал, а я и думать про это забыла. Меня все устраивало. А вот его оказалось нет. И когда я в один день решила сделать доброе дело и отнести кувшин с ромашковым чаем в мастерскую, услышала «Хорошо, что ты заглянула. Лиля, нам давно надо поговорить». «Млин, только этого мне и не хватало. Вот с этой фразы всегда начинаются проблемы. А ведь мне так удачно удавалось избежать бесед по душам в последнее время». «Давай поговорим», — уныло согласилась я. Муж снял фартук, повесил его на крючок возле двери и оседлал верхом единственный стул в мастерской. Я осталась стоять, нервно комкая подол платья: «Не подумай, что я на тебя давлю! Ни в коем случае!» «Но, Лиль, мы вообще-то женаты!» «И чё?» Я попыталась добавить агрессии в голос, но получилось жалко, потому что я как-то сразу поняла, о чём будет разговор. «Лиль!» Я понимаю, что ты вышла за меня замуж только потому, что я показался тебе безопаснее, чем князь. Но ты в мое положение войди. Я с тобой в одной постели месяц сплю. У меня уже все болит от воздержания. Я так не могу больше. Мы или женаты, или нет. Ты вроде здесь уже попривыкла. Давай разойдемся, а? З -з Зачем? Испуганно икнула я. Зачем так сразу? Ну а что мне прикажешь делать? «Бежать к поварихам? Я могу, конечно. Но что, болтать будут? Тебе же неприятно станет. Да и я, честный цверк. Я не хочу изменять жене. Иен, прости, я... Лиль, ну что я делаю не так? Подарки дарю. Не ругаюсь. Целоваться тебе со мной явно нравится. Так что не заливай, что ты холодная, как снег. Я понимаю, что для тебя я временный вариант. Но если тебе так хочется остаться девственницей для кого-то просто меня в это не впутывай. Я в такие игры не намерен играть. Мне не 30 лет уже». «Ты идеальный, Иен», честно ответила я. «Ну, правда. Проблема во мне. Я боюсь. А я не боюсь. У меня тоже девственницы ни разу не было. Тем более, ты только наполовину цверг. Но я буду мужественным и сильным. Но вообще еще ни одна женщина при этом не умерла, честно». «Это успокаивает» пробубнила я, пряча глаза. «Млин, ну хорошо ведь все было. Чего он? Я уже почти валика обработала на предмет поиска артефакта. А тут... А тут...» «Вообще-то я должна признать правоту цверга. Он честно озвучил проблему. Респект. Я его жена. Он имеет право. Хочу ли я этого?» «Не думала. Потому что и в самом деле оставаться в этом мире не планирую. И вообще на гномов не смотрела». Ибо эльфы, альвы, альвики мои белобрысые, есть у меня кое-какие мысли, как отсюда выбраться. Но зато Иену я доверяю, а это многого стоит». И он правду сказал, «Целоваться мы попробовали. Мне понравилось». «Так ты приняла решение?» «Иен, но я же женщина», — взмолилась я. «Я вот так сразу не могу. Одно дело, когда спонтанно. Увлеклась, потеряла голову, а спланировать...» Это вообще жесть. Потеряла голову, он хмыкнул и тяжело поднялся со стула.